Глава четвертая Как только Джейн и Элизабет остались наедине, первая, будучи совершенно очарованной мистером Бингли, поспешила выразить сестре свое полное восхищение молодым человеком. «Он настоящий эталон джентльмена», — заявила она, — «чувственный, живой, с тонким чувством юмора. Я никогда раньше не встречала такого изящества в манерах. такой лёгкости и такого воспитания. «И он весьма красив», — добавила Элизабет, «именно настолько, насколько и подобает быть мужчине. Да, он весьма целостная натура. Мне было так приятно, когда он пригласил меня на танец во второй раз. Я и не ждала такой чести». «Правда?» «Но я в этом нисколько не сомневалась. Собственно, здесь-то и кроется вся разница между нами». Для тебя любые комплименты всегда становятся сюрпризом, а вот для меня — никогда. Что могло бы быть естественнее, чем снова пригласить именно тебя? Он просто не мог не заметить, что ты раз в пять красивее, чем любая девушка на балу. Так что вовсе не стоит проникаться к нему за это благодарность. Конечно, он очень милый, и поэтому я с радостью его уступаю тебе. Прежние твои поклонники были такими дураками? Лиззи, дорогая! О, голубушка, согласись, в тебе есть эта черта. Любить всех людей без разбору. Ты ни в ком не замечаешь недостатков. Весь свет в твоих глазах хороший и очаровательный. Я никогда в жизни не слышала, чтобы ты дурно о ком-нибудь отозвалась. Я и правда никогда не спешу судить людей. Однако я всегда говорю именно то, что думаю. Ты совершенно права, и именно это меня и удивляет. С твоим-то здравым рассудком быть настолько слепой, чтобы не замечать недостатков и глупостей других. Никто не станет спорить с тем, что искренность очаровательна. Но такое встречается нынче повсюду. Однако быть искренней без хвастовства и притворства, вычленять из характера людей только хорошее, да еще и чуть приукрашивать эти качества, Умеешь только ты. Скажи-ка, тебе ведь понравились его сёстры? У них манеры не настолько хороши, как у брата. Конечно, нет, но это только на первый взгляд. Стоит с ними поговорить, и ты сразу же замечаешь, какие они чудные. Мисс Бингли собирается поселиться вместе с братом и будет заниматься домашним хозяйством. И я ничуть не ошибусь, если предположу, что в её лице мы найдём превосходную соседку. Элизабет слушала молча, но доводы сестры ее не убедили. В целом, поведение тех дам на балу ей не казалось приятным. Обладая большей живостью ума и меньшей мягкостью нрава, а также не будучи избалованной чрезмерным вниманием поклонников во время бала, она, в отличие от сестры, вовсе не была склонна преувеличивать достоинство женской части семейства Бингли. Разумеется, трудно не согласиться с тем, что в целом они безупречны. У них нет недостатка в чувстве юмора, особенно когда они находятся в приятном расположении духа. И при желании они могут очаровать своими манерами любого. Но в то же время от Элизабет не скрылись ни их гордость, ни плохо замаскированная высокомерие. Создатель наделил их приятными чертами, родители дали им образование в одном из первых частных пансионов города, капитал перевалил за двадцать тысяч, и потому они тратили даже больше, чем нужно. Эти леди были вхожи в свет, и, следовательно, не было в целом мире ничего такого, что заставило бы их усомниться в собственных достоинствах. Семейство Бингли весьма уважали на севере Англии, и это обстоятельство оставило в их душах след куда более глубокий, чем тот факт, что все их состояние возникло исключительно благодаря успешной торговле. Мистер Бингли унаследовал почти сотню тысяч фунтов от отца, который намеревался вложить средства в недвижимость. но так и не дожил до осуществления своих планов. Молодой мистер Бингли ничуть против такого распоряжения деньгами не возражал и время от времени лично приобретал землю в родном графстве. Но поскольку сейчас он имел солидный дом и обширное поместье, для всех, кто знал легкость его характера, было весьма сомнительно, то сумеет ли он сберечь накопленное для потомков, и осесть, наконец, в Незерфилде. Его сестрам не терпелось обзавестись собственной недвижимостью. Но тот факт, что в настоящее время их брат выступал в роли лишь арендатора, нисколько не убавил желания повесить себе на пояс ключ от его кладовых ни у мисс Бингли, не у миссис Хёрст, которая вышла замуж за человека больших амбиций, и весьма скромного состояния. Оставалось еще целых два года до совершеннолетия мистера Бингли, когда тот краем уха услышал чьи-то похвалы в адрес поместья Незерфилд. Вскоре он посвятил полчаса осмотру усадьбы и дома, остался доволен здешним пейзажем и расположением комнат, во всем остальном поверил на слово владельцу и немедленно... заключил сделку. С Дарси его связывала на редкость стабильная дружба, несмотря на всю очевидную разницу характеров. бинглей полюбился Дарси за легкость нрава, откровенность, податливость, хотя совокупность всех этих черт представляла самый разительный контраст с его собственными. Впрочем, стоит при этом заметить, что собственная мрачность никогда не побуждала в нем терзаний и душевных мук. Благодаря сильному характеру Дарси, Бингли нашел в друге самую надежную опору. В тех делах, где требовался холодный разум, Дарси был незаменим. Не то чтобы Бингли можно было назвать слабоумным, но друг его был действительно умен. Вместе с этим несомненным достоинством Господь также щедро одарил молодого человека надменностью, сдержанностью и критическим складом ума. Но несмотря на изысканные манеры, эти качества делали его совершенно несносным. И если Бингли был уверен в собственном обаянии, то Дарси вечно балансировал на грани оскорбления окружающих. Манера, в коем между ними велось обсуждение недавнего бала, весьма показательна. Бингли никогда раньше не встречал столько приятных людей и самых красивых девушек. Все до единого казались ему предельно отзывчивыми и внимательными. И в целом в атмосфере не было ни формализма, нескованности. Поэтому в первые же полчаса он перезнакомился со всеми гостями. Что касается мисс Беннет, то он не мог представить себе другого создания, которое обликом и нравом более живо напоминало бы ему светлого ангела. Дарси, напротив, на балу узрел скорее толпу вовсе некрасивой деревенщины, которая навевала тоску и скуку. Мисс Беннет была признана им хорошенькой, но при этом он заметил, что она слишком часто улыбается и оттого выглядит простовато. Миссис Хёрст и её сестра отдали справедливость такой критике, но девушку всё же приветили и полюбили. А затем и вовсе провозгласили юную Беннет самой приятной особой в собрании, достойной более тесного знакомства. Неожиданно для самой себя, став обладательницей столь громкого титула, Джейн теперь могла наслаждаться обществом мистера Бингли столь часто, сколько это могло прийти ей в голову.